Ее называли «Счастливой семафорной башней» — башню номер 181. Она была расположена достаточно близко к Бонку, чтобы человек мог сходить принять ванну и хорошенько выспаться в свой выходной. И поскольку это был Убервальд, сообщений здесь было немного. И, это важно, она стояла в горах, поэтому начальники редко забредали сюда. В старые добрые деньки в прошлом году Когда мёртвый час наступал каждую ночь, она была счастливой башней, потому что у башен выше и ниже по линии час наступал в то же время. Поэтому в башне оказывалось лишнее пара рук для технического обслуживания. Теперь в башне 181 техническое обслуживание приходилось делать на ходу или не делать вовсе, как и во всех других. Но она всё ещё оставалась совсем неплохим местом, где мог бы служить человек. Ну, в основном человек Там, на равнинах, часто шутили, что в 181-й служат вампиры и оборотни. На самом деле, как во многих других, там работали подростки, почти дети. Каждый знал, как это происходит. Хотя новый менеджмент, может, и не знал, а если бы и знал, то не сделал бы ничего для изменения ситуации, кроме того, чтобы самостоятельно позабыть свои знания. Потому что детям можно не платить. Молодые, в основном люди в башнях добросовестно трудились в любую погоду за минимальную плату. Они были по натуре одиночки, мечтатели, беглецы от закона или просто от всего человечества. Для них было характерно особое безумие семафорщиков. Они говорили, что треск семафорных заслонок отдаётся у тебя в голове, и мозги начинают работать с ним в унисон. Так что рано или поздно ты начинаешь читать приходящие и уходящие сообщения просто по этому звуку. Они сидели в своих коморках операторов в башнях и пили чай из странных жестяных кружек с очень широким дном, чтобы не падали, когда порывы ветра ударяют в башню. А в увольнительной они пили алкоголь из всего подряд и общались на собственном языке, который для всех прочих звучал как тарабарщина. Об осликах и не осликах, системном оверхайде и пакетном пространстве. Как отстукивать и оттаптывать, а 181-й, это хорошо, Или о флоке — это плохо. Или о тотальном флоке — очень плохо. И входящем коде, свинокоде и жаккарде. Им нравились дети, которые напоминали им где-то оставленных собственных детей или детей, которых у них никогда не будет, а детям нравились семафорные башни. И дети приходили к башням и болтались вокруг, и выполняли иногда странные поручения, и иногда впитывали языки семафорщиков, просто наблюдая за их работой. Обычно это были смышлёные ребята, и они, как по волшебству, обучались мастерски владеть клавиатурой и рычагами. У них было хорошее зрение, и что они на самом деле хотели? Большинство из них. Так это оказаться подальше от дома, не покидая его физически. Потому что когда сидишь в башне, кажется, что можешь увидеть весь мир до самого края, или, по крайней мере, несколько ближайших башен, если погода ясная. и можно воображать, что можешь читать сообщение, слушая треск заслонок, пока под твоими пальцами пробегают названия далёких мест, которые ты никогда не увидишь, но здесь, в башне, как-то таинственно связан с ними. Её имя было Алиса, но в башне 181 её все звали принцессой. Ей было 13, и она могла без всякой посторонней помощи заменять линейного оператора несколько часов подряд. Ей прочили неплохую карьеру, которая... Но ей запомнился один сегодняшний разговор, потому что он был очень странным. Не все сигналы были сообщениями. Некоторые из них были внутренними спецсигналами для персонала башен. Они, пока ты оперировала рычагами, чтобы передать сообщения, несли информацию о том, что делать с самой башней. Принцесса знала о них. Эти спецсигналы назывались «Оверхэд». Это были инструкции для персонала, отчёты, информация о прохождении сообщений, иногда даже просто болтовня между операторами, хотя это последнее было строго запрещено. Все они были закодированы. Очень редко в оверхед использовалась прямая речь, но в последнее время. "Ну вот опять", сказала она. "Снова что-то не так. У этого сообщения нет исходящего кода и нет адреса. Это оверхед, но не кодированный." На другой стороне башни, глядя в противоположную сторону, потому что он работал вверх по линии, сидел Роджер. Ему было 17, и он вскоре должен был получить сертификат мастера семафорщика. "И что там творится?" спросил он, не прерывая работы. "Там упомянут Гну. Это, наверное, какой-то код, а потом просто имя. Джон Добросерд." "Это же ты переслала его?" прервал её дедуля. Он сидел, скручившись в углу своей каморки. и чинил блок заслонок. Дедуля был мастером-семофорщиком. Всюду бывал и все знал. Все звали его Дедулей. Ему было 26 лет. Он всегда торчал в башне, когда она работала на линии, несмотря даже на присутствие другого оператора в кресле у противоположной стены. Она не знала, почему так, до сегодняшнего дня. «Да, там же был код Г», — ответила она. «Ну, тогда все в порядке, не волнуйся». «Я отправляла это имя и раньше. Несколько раз. И вверх по линии, и вниз. Просто имя, больше ничего». У нее было такое чувство, будто что-то пошло не так. И она продолжила. «Я знаю. У в конце означает, что это сообщение должно быть отправлено обратно, когда дойдет до конца линии. А Н означает «отправитель не на линии в данный момент». Она немножко хвасталась. Но ведь не зря же она штудировала книгу шифров целые дни напролет. Так что это просто имя, которое без конца передаётся туда и обратно по линии. Какой же в этом смысл? Что-то было совсем не так. Роджер продолжал работать, но смотрел вперёд, грозно нахмурившись. Наконец, дедуля сказал: "Качанием на принцессе. Ты чертовски права. Всё угадала. Как будто высшие силы тебе нашептали". Хе, хмыкнул Роджер. "И извините, если что-то не так", робко сказала девушка. Мне просто показалось, что это странно. Кто такой Джон Добросерд? Он упал с башни, неохотно ответил дедуля. Хе, снова сказал Роджер, и так яростно защёлкнул заслонками, как будто в одну секунду возненавидел их. Он мёртв, ужаснулась принцесса. Но «Ну, некоторые говорят, что, начал Роджер. Роджер резко прервал его дедуля. Это прозвучало как предупреждение. Я знаю насчёт отправки домой, сказала принцесса. И я знаю, что души умерших линейных остаются на пути. И кто тебе сказал? удивился дедуля. Принцесса сообразила, что кое-кого ждут неприятности, если она даст слишком конкретный ответ. О, просто слышала, сказала она небрежно. Где-то. Кое кто пытался напугать тебя, сказал дедуля, глядя на покрасневшие уши Роджера. На самом деле для принцессы в этом не было ничего страшного. Если уж ты всё равно умер, то лучше проводить время, порхая между башнями, чем лёжа в сырой земле. Однако, что эту тему лучше оставить, она тоже смекнуло сразу. Дальше говорил только дедуля, и его речь прерывалась лишь скрипом направляющих, с которыми он возился сейчас. Говорил он так, будто у него было что-то на уме. Да, мы постоянно передаём это имя в оверхеде туда и обратно. сказал он, и принцессе показалось, что ветер громче взвыл в блоках заслонок у них за спиной. А бесконечное щелканье самих заслонок стало более торопливым. Он никогда не хотел возвращаться домой. Он был настоящим линейным. Его имя в коде, в ветре, в оснастке и в створках. Ты разве никогда не слышала, как говорят, человек не умер, пока его имя помнят? Глава 5. Пропали в почтовом завале, в который Стенли преобщается к радостям пакетов. Стенли полировал свои булавки. Он работал с блаженной сосредоточенностью, как человек, грезящий наяву. Его коллекция сверкала на сложенных полосках коричневой бумаги. И на рулончиках из чёрного фетра, которые создавали ландшафт истинного мира булавочноголовах. Рядом с ним на столе помещалось большое увеличительное стекло на подставке, а у ноги стоял пакет с различными булавками, купленный на прошлой неделе у выходящей на пенсию швеи. Стенли пока не открывал его, растягивая удовольствие от предвкушения. Ну, конечно же, там почти наверняка не будет ничего, кроме обычных медников. Ну, может, плоскоголовик или щелевик, но штука в том, что никогда не угадаешь. Вот в чём прелесть таких пакетов. Никогда не угадаешь, что там найдёшь. Не коллекционеры, жалкие люди, которых не волнуют булавки, обращаются с ними так, как будто это не более чем острые кусочки металла, предназначенные, чтобы прикалывать что-то к чему-то. Многие прекрасные булавки великой ценности. были обнаружены вот в таких вот пакетах с обычными медниками. И, кроме того, у него теперь была цыпленок номер три, экстра длинная, с широкой головкой. Спасибо доброте мистера Губвига. Весь мир сиял для него, как булавки, аккуратно разложенные на развернутых кусочках фетра. Может, у него и был грибок на ногах, может, и запах от него слегка напоминал запах сыра с плесенью, но сейчас, в этот момент, Стэнли парил по сверкающим небесам на серебряных крыльях. Грош сидел около печки, грыз ногти и что-то бормотал себе под нос. Стэнли не обращал на него внимания, поскольку тот бормотал не о булавках. Назначен, так? И какая разница, что скажет орден? Он же любого может назначить, так? Это значит, мне положена золотая пуговица на каждый рукав и зарплата, так? Никто ещё не называл меня старшим почтальоном. А потом он же доставил письмо. Просто вот так вот взял его, посмотрел на адрес и доставил. Может, у него есть почтальоны в роду. А ещё он вернул наши буквы. Они снова на месте, понимаете? Это знак, нет сомнений. Он даже может читать слова, которых на самом деле нет. Груш сплюнул кусочек ногти и поёжился. Ну, тогда он захочет узнать про новый пир. О да. Но это же как расчёсывать язву. Может кончится плохо. Очень плохо. Но то, как он вернул наши буквы, это было хорошо. Может и правда, что однажды к нам вернётся истинный почтмейстер, как было предсказано? Воистину, он попирает заброшенные ролики ботинками своими. И воззрите же, собаки всего мира ломают зубы об него. И он дал нам знак, так? Ну, да, это была всего лишь вывеска над шикарной женской парикмахерской. Но тем не менее это был знак, а тридцат невозможно. Я хочу сказать, что если бы это было очевидно, то первый встречный указал бы нам на него, но нет. Он сплюнул ещё кусочек ногтя, который упал на раскалённую докрасна печь, и зашипел. И я ведь мало уже не становлюсь, это факт. Хотя, конечно, на испытательном сроке это нехорошо, очень нехорошо. Что, если я завтра откину копыта, а? Я предстану перед своими предками, и они спросят: Воистину ты или старший почтовый инспектор Грош? Я скажу нет. А они спросят: "Ну так давай, истину ты или почтовый инспектор Грош?" И я опять скажу нет. А они спросят: "Ну тогда ты, конечно же, воистину старший почтальон Грош?" И я скажу: "Ну вообще-то тоже нет фактически". А они скажут: "Ёлки-палки, Толивер, ты хочешь нам сказать, что не продвинулся дальше младшего почтальона? Да что же ты за Грош после этого?" И лица мое покраснеет, и я буду опозорен. И никого не будет волноват, что ты служил здесь многие годы. О, нет! Он тебя должна быть эта чёртова золотая пуговица. Он уставился на огонь, из-за его колючей бороды пробилась улыбка. Он должен попробовать пройти маршрутом, сказал он. Никто не сможет возражать, если он пройдёт маршрут. И вот тогда я смогу рассказать ему всё, и всё будет в порядке. Но если он не дойдёт, значит не из того он теста, чтобы стать почтмейстером. Стенли? Стенли. Стенли пробудился от своих булавочных мечтаний и спросил: "Да, мистер Грош. Есть пара поручений для тебя, приятель". "А если он всё-таки не из того теста?" добавил про себя Грош. Младшим почтальонам Выстучать в дверь, при этом отчаянно пытаясь не производить шума, было делом очень непростым. Так что после второй попытки Крис Пинслепинь сдался и просто использовал дверной молоток. Звук раскатился эхом по пустой улице, но в окнах окрестных домов никто не появился. В этих местах, как нам вообще, никто не подходил, даже если на улице происходило убийство. В менее богатых районах народ обязательно сбегался посмотреть, а то и поучаствовать. Дверь открылась. Добрый вечер, Шар. Слепень проскользнул мимо нескладной фигуры в тёмный холл, делая отчаянные знаки слуге, чтобы он поскорее закрыл дверь. Закрой её, закрой её. Возможно, за мной следили. Боги всемогущие, ДТ да Игорь, верно? Позолот может позволить себе Игоря? Верно, Шер, сказал Игорь. Он выглянул из дверей в вечерний сумрак. Что чисто, Шер. Закрой дверь во имя богов. — простонал слепень. — Мне нужно увидеть мистера Позолота. — У хозяина сейчас шуаре, шер. Я посмотрю, можно ли его побеспокоить. — Здесь еще кто-то есть? Они... Что такое шужары? — Ну, когда шобираются вместе, шер. — пояснил Игорь и принюхался. От посетителя разило алкоголем. — Суаре? — Именно так, шер. — беспристрастно ответил Игорь. Вы же вольте взять ваш изделика жеметный длинный плащечко пешным шер и будете лебежне пройти в гостиную. Дверь закрылась, и внезапно слепини оказался совсем один в большой комнате, полной теней, света свечей и внимательных глаз. Глаза принадлежали портретам в больших пыльных рамах, которыми были завешены все стены от края до края. Поговаривали, что позолот скупил не только портреты, но и все права на изображенных там давно умерших людей, включая их имена, чем за один день обеспечил себе благородное происхождение. Это казалось несколько необычным даже слепню. Все врут про своих предков, так всегда бывает. Но вот покупать их — это действительно странно. Хотя и вполне укладывается в оригинальный мрачноватый стиль взятки рапозолота, надо признать. Вокруг взятки рапозолота всегда было множество слухов. С тех самых пор, как он обратил на себя всеобщее внимание, и люди стали задаваться вопросами: кто такой Взядкер позолот? И что за имя вообще такое, Взядкер? Он устраивал знаменитые приёмы, что да туда. Эти приёмы уже вошли в городские легенды. Это правда насчёт рубленных потрахов? Вы там были? А как насчёт того раза, когда он пригласил т ролей стриптизёра, и в результате три гостя выпрыгнули из окон? Вы там были? А что это за история с вазой конфет? «Вы там были? Вы это видели? Это правда? Вы там были?» Кажется, половина жителей Ангморпорка побывали у него. Бродили от стола к бару, в бальную залу, потом к карточным столам, и за каждым гостем неотступно следовал молчаливый и любезный официант с полным подносом напитков. Некоторые утверждали, что взяткер владеет золотоносными шахтами, а другие даже клялись, будто он пират. А ведь он был действительно похож на пирата, со своими длинными завитыми чёрными волосами, острой бородкой и повязкой на глазу. Говорят, у него даже попугай есть. Эта пиратская теория удачно объясняла его кажущееся бесконечным богатство и тот факт, что никто, и абсолютно никто совершенно ничего не знал о его жизни до появления в городе. Может, он продал своё старое прошлое, шутили люди. Точно так же, как купил себе новое. в бизнесе он точно вёл себя по-пиратски уж это слепень знал некоторые сделки 12,5% 12,5% убедившись что с ним не случилось сердечного приступа которого он опасался весь сегодняшний день слепень неуверенной походкой человека принявшего стаканчик другой чтобы успокоить нервы пересек комнату и поднял тёмно-красный платок под которым оказалась клетка с попугаем Это был кокаду, возбужденно скакавший на своей жердочке. «Двенадцать с половиной процентов! Двенадцать с половиной процентов!» Слепень улыбнулся. «А, ты уже познакомился с Альфонсом?» — сказал взяткер позолот. «И чему я обязан неожиданным удовольствием от твоего визита, Криспин?» У него за спиной, заглушая звуки доносившиеся издалека музыки, медленно закрылась обитая фетром дверь. Слепень обернулся. И короткий момент удивлением мгновенно прошёл, сменившись в его душе смятением ужаса. Позолот, стоявший, засунув одну руку в карман прекрасно пошитого смокинга, смотрел на него вопросительно. "За мной следят, Вязткер", выкрикнул он. Ветеринари подозвал одного из своих: "Пожалуйста, сядь, Креспин. Я думаю, приличная порция бренди тебе не повредит". Он сморщил нос. "Ещё одна приличная порция бренди, полагаю, Не встану, 30. Пришлось принять стаканчик просто чтобы успокоиться. Что за день сегодня? Слепень рухнул в кожаное кресло. Ты знаешь, что перед моим банком сегодня полдня торчал стражник?